Если кто-то хочет создать флаг с единственной целью, они должны наложить на флаг 99 групп, например, различных атакующих ограничений, что может оказаться очень затруднительным. Хотя если они обладают глубоким пониманием ограничений, это было возможно. Но как насчет второго уровня, который требует 9999 ограничений? Это означало, что там было 999 групп, и сложность создания флага такого уровня с единственной целью возрастала в 10 раз. Не говоря уже о третьем уровне, который требовал 99 ограничений. Это было в сто раз сложнее, чем первый уровень, к тому же не так много людей обладали таким количеством ограничений чисто одного типа. Что касается конечного уровня, он требовал 999 999 ограничений, трудность была в тысячу раз выше. Такой флаг был уже мифической вещью, и, судя по памяти, полученной в они и правда существуют. Но ещё никогда не был создан такой флаг, предназначенный только для нападения или обороны. Флаги ограничений, предназначенные исключительно для атаки или обороны, в лучшем случае достигали третьего уровня. Но их сила могла практически соперничать с флагом ограничений высшего уровня, а в некоторых аспектах даже превосходить его. Сам процесс создания флага ограничений был прост, но если кто-то захочет создать мощный флаг ограничений, это окажется очень трудно. Флаг ограничений, который делал Ван Линь, не был флагом одного направления. Он включал такие ограничения, как нападение, оборона, охрана, поиск, захват. Это был единственный для него способ быстро сделать флаг ограничений. Ван Линь знал, что в этом море демонов его жизнь могла оказаться под угрозой в любой момент, поэтому он должен был закончить этот флаг ограничений, чтобы проверить его силу, а затем решить, стоит ли ему тратить время на то, чтобы сделать флаг ограничений одного направления. В конце концов, у него было три чернильных камня, так что он мог сделать в общей сложности три флага ограничений. Ван Рейн сосредоточился, движение и в рук образовали еще одно ограничение. В то же время он использовал свою связь с Юлигой и проверял, чем был занят Цюсыпин. Цюсыпин в течение двух дней сидел на одном месте, а потом вдруг исчез. Сью-Лига запаниковала и быстро нырнул под землю. Спустившись очень глубоко под землю, он увидел фигуру Цисыпина. В этом безлюдном месте глубоко под землей была пещера. Хотя пещера была небольшой, она была очень хорошо спрятана, Сью Лига был в состоянии с легкостью войти в пещеру, ни одно из ограничений не среагировало на него. После входа в пещеру он увидел Цисепина, листающего книги. В настоящее время комната была похожа на море книг, с книгами, плотно расставленными повсюду. Большинство из них были очень древними и выполненными не в форме нефритовых свитков, а вырезаны из бамбука. Цюсэпин внимательно читал каждую книгу и аккуратно откладывал прочь. Внезапно его лицо просияло, и он быстро взял бамбуковый свиток и развернул его на столе, а затем внимательно уставился на него. Сьюлига уже собирался приблизиться, но вдруг нежный мягкий свет заблокировал его на входе в комнату. Когда вспыхнул свет, Цюсэпин сразу поднял голову, он тут же осмотрел комнату своим божественным сознанием, но ничего не обнаружил. Тем не менее он продолжал постоянно оглядываться по сторонам, пытаясь найти кого-нибудь. После долгого времени поисков он опустил голову и вновь принялся изучать бамбуковый свиток, но в правой руке он удерживал сформированную печать, готовая атаковать в любую секунду. Остановленный на входе светом, Сью не мог подойти ближе, чтобы получше все рассмотреть. Он очень старался, но смог заметить только маленькие слова, древние ограничения, начертанные на бамбуковом свитке. Через три часа Цью нахмурился. Когда он закрыл бамбуковый свиток, на его лице, казалось, застыла нерешительность. Отложив свиток прочь, он нашел два серых нефритовых талисмана и, забрав их с собой, вышел из комнаты. Пройдя в каменную комнату по соседству, он сел со скрещенными ногами и, приложив один из серых нефритовых талисманов к лбу, начал медитировать. Из оставшихся семи дней до встречи прошло пять. В полдень пятого дня Тюссыпин внезапно открыл глаза и убрал нефритовые талисманы в свою сумку. Его рука сформировала печать и выпустила луч света, который упал на стену. Внезапно вся стена издала треск и разделилась пополам, Ее половинки разошлись в стороны, открывая взору вогнутую платформу. На платформе было три восковые фигуры, фигура в центре была стариком с белыми волосами, его глаза были наполнены гневом, а его тело, казалось, испускало чувство величия. По обеим сторонам от него стояли тела мужчины и женщины, лицо мужчины было угрюмым, а его взгляд холодным. Он выглядел лет на двадцать, женщина была очень красивой лицом и изящной фигурой, Ее глаза показывали намек на печаль, что делало ее внешний вид очень впечатляющим. Сюс и Пин молча смотрел на три фигуры. Когда он взглянул на женщину, его глаза были полны нежности, но когда его взгляд упал на старика, его глаза наполнились ненавистью. «Старик, это и старший брат». «Я наконец-то нашел того, кто знает, как использовать древние ограничения! Не думайте, что все эти годы потрачены зря! Я снова смогу войти в то место, чтобы воссоединиться с вами! На этот раз сокровище станет моим!» Неожиданно он рассмеялся, его смех содержал намек на безумие. Он протянул руку и осторожно погладил лицо женщины, пробормотав. «Я верну тебя к жизни, даже если ценой будет все море демонов!» Он глубоко вздохнул и убрал свою руку, Послав еще один луч света, он закрыл стену. Ван Рейн сидел в пещере со скрещенными ногами. Через всю лигу он видел все произошедшее. Подумав некоторое время, он принял решение. Через два дня, ночью, Ван Рейн наложил на флаг ограничений последнюю группу ограничений. Внезапно маленький флажок сдвинулся, и черные точки, покрывавшие его, начали расширяться. Флаг ограничений из белого стал полностью черным. От флага ограничений исходил слабый след древней ауры. Ограничения на флаге мелькали одно за другим, образуя таинственные золотые символы. Символы вращались вокруг древка флага и медленно поднимались вверх. Вскоре весь флаг был покрыт золотыми символами. Бесчисленные символы ограничений продолжали появляться на флаге, они сформировали линию, которая обернулась вокруг него. В то же время над городом Целинь, в ста тысячах метрах над туманом, покрывавшим внутреннее море демонов, виднелось звездное небо. В этот момент в звездном небе начали собираться красные облака, они набухали и увеличивались, и в итоге слились в одно огромное красное облако. Оно становилось все больше и больше, пока не приблизилось к сотне ли в диаметре. Из красного облака вниз, подобно дожди потекли струи какого-то мерзкого газа. В тот момент, когда газ коснулся густого тумана над морем демонов, туман начал шипеть и исчезать, как будто раскаленным утюгом коснулись свёжевыпавшего снега. В это время в восточной части внутреннего моря демонов из горы, заполненной костями людей, вышел человек. Все его тело покрывало настолько густая аура смерти, что невозможно было рассмотреть его фигуру. Он поднял голову и посмотрел в густой туман, словно мог видеть сквозь него и рассмотреть красное облако над днём. Он пробормотал. «Божественное возмездие! Невозможно!» С тех пор, как древний мир культиваторов был разрушен в результате Великой Катастрофы, Божественное Возмездие более не появлялось. Все современные культиваторы скрывают свое развитие от небес, не смея бросать им вызов. Что могло вызвать Божественное Возмездие? Может быть, не все древние культиваторы погибли? Если это так, то все становится очень интересно. Высказав это, он быстро переместился поближе к центру формирования Красного Облака. На крайнем западе моря демонов существует огромное впадина с настоящей морской водой. Поскольку сезон превращения густого тумана в морскую воду еще не наступил, это казалось невероятным чудом. Внезапно морская вода начала бурлить. В какой-то момент человек, одетый в синий холод, появился из воды. Через миг вода, окружавшая его, отхлынула в стороны огромными волнами. Стоя на воде в образовавшейся выемке, он медленно поднялся над поверхностью впадины. Он смотрел на небо с потрясенным выражением лица. «Божественное возмездие? С каких пор такие интересные вещи стали происходить в море демонов? Это божественное возмездие должно выманить всех старых монстров культивации, скрывавшихся в тайных местах!» Он слабо улыбнулся. Когда его тело поднялось в воздух, он махнул рукой, и большой объем морской воды из спадины поднялся в воздух, зависнув рядом с ним. Момент, когда этот человек снова растворился в морской воде, мог шокировать любого, он указал направление своей, состоящей из воды рукой, и вся зависшая в воздухе вода быстро полетела в сторону красного облака, словно табун скачущих лошадей. Сравнивая его скорость с культиватором уровня зарождающейся души и использующим технику телепортации для перемещения, этот способ оказался в несколько раз быстрее. Вода продолжила ускоряться, пока не исчезла за горизонтом. В море демонов, далеко на юге, на третьем этаже павильона очищения артефактов, сморщенный беловолосый старик держал кость животного, хвастаясь перед культиватором уровня заложения основы. «Брат, Это вещь и правда сокровища. Я снова объясню тебе 74 способа, пользуясь которыми ты сможешь получить от нее наибольшую выгоду, поэтому слушай внимательно». Этот культиватор был в ярости. Если бы это не было против правил павильона, то он бы плюнул на этого старика. Старика, что прицепился к нему на первом этаже и теребил его даже сейчас, притащившись за ним на третий этаж. С его точки зрения этот старик был лишь на восьмом уровне конденсации. Самым мерзким и невыносимым было то, что когда старик говорил, его слюна летела на лицо культиватора. Если бы не его самоконтроль, он бы уже давно выхватил свое магическое оружие и напал на старика. В конце концов, он и правда разозлился, засучил рукава и поспешно покинул павильон очищения артефактов, но этот старик все еще беспокоил его. Но из-за значительного количества людей, наблюдавших за происходящим, он не мог избить его, Он просто бросил духовный камень низшего качества на землю, как будто бросал корм животному. И, схватив кость зверя, ушёл с холодной улыбкой на лице. Он уже решил, что сегодня он преподаст этому старику заслуженный урок. Беловолосый старик поднял духовный камень низкого качества с улыбкой на лице. Он сдол с него грязь и положил в карман. В этот момент выражение его лица поменялось. Он повернулся и уставился в туман над головой, словно что-то заметив.